Осмотр их энергетического хозяйства привел меня в восторг. Нет, поводы восторгаться имел только я. А вот домовладельцы, вложившие средства, могли только горько плакать, утешая себя, впрочем, тем, что котлы и генераторы им достались исправные и смонтированы хорошо. Котлы даже прошли пусконаладку. Электрические сети тут уже были, так что и с ними проблем не было. А вот на остальном... Австрияк постарался сэкономить. Купил три паровые машины американского производства. Машины, слов нет, неплохие. Компаунд трехкратного расширения — 10 атмосфер на входе, 2 пятых атмосферы на выходе. Компаунд машина — паровая машина многократного расширения пар. Компаунд машина имеет два или больше рабочих цилиндра разного диаметра. Свежий пар из котла поступает в меньший цилиндр высокого давления. Отработав там первое расширение, пар перепускается в больше низкого давления. Такая схема работы позволяет более полно использовать энергию пара и повысить коэффициент полезного действия двигателя. Нет, по нынешним временам хорошая машина. Не новейшая, уже опробованная, но КПД приличный, да и ломается относительно редко. Знал я эти машины по штатам и худого слова про них сказать не могу. Ну, разве что ступень нижнего давления у них слабовата. Чаще всего из строя выходит. Вот на этом австрияк и погорел. Купил три ломанных паровика, надеясь из них собрать пару работающих, но раза в полтора дешевле, чем обошлись бы новые. Вот только не предположил, что поломки окажутся однотипные, а деньги израсходованы. Вот и сбежал. «Ах, он мошенник! Ах, плут!» — картинно восклицала Ольга Алексеевна, ругая сбежавшего австрияка. — И что ж, господин Воронцов, ничего нельзя сделать? — Подождите, это еще не все. Другая проблема мелкая, конечно, но и, и с углем он вам подгадил. Мелкий он очень, уголь этот. Почти сплошная пыль, а остальное размером семечку. Такой уголь, конечно, дешевле, не девять копеек за пуд, а две-три. Только он будет просыпаться. Чтобы то же самое количество пара выработать, у ваших кочегаров в четверо больше угля уйдет, а то и в пятеро. Так что экономии не будет, а кочегары ваши намаются, еще бы столько угля до золы перетягать. — Ох, батюшки святые. вдруг запричитала Ольга Алексеевна. — Семь с половиной тысяч на машины потратили, шестьсот рублей на уголь, а оно все дымом пошло. «Ох, лихо, лишенько!» И тихо сползла на пол. Когда мы с помощью фрау Марты, прибежавшей на шум, все же привели ее в чувство и отпоили коньяком, картина прояснилась. Экономию, оказывается, австрияк предлагал открыто, а не мошенничать пытался. Домовладельцы сомневались, но Ольга Алексеевна, соблазненная прибылью, их уговорила. А теперь, получается, ей ответ держать надо а деньги для нее совершенно непредставимые. И вот тут настал мой звездный час. Из мемуаров Воронцова-американца. Главного я им, к сожалению, объяснить не смог. До идеи когенерации, то есть совместной выработки тепла и электричества, тут еще не дошли. Нет, теоретически основы уже были, Но от основ до повсеместного внедрения иногда десятилетия проходит, а между тем перед третьей, последней ступенью пар имел давление полторы атмосферы и вполне годился для приготовления горячей воды и отопления. Вернее, когда я прикинул потребности этих трех домов в горячей воде и потери при транспортировке, получилось, что пара от двух машин как раз схватила бы на покрытие этих нужд а отопление уж пришлось бы паром от котлов покрывать. А в третьей машине нижнюю ступень можно было и подчинить. В общем, я выдвинул предложение. Берусь подчинить все три машины и получить вместо планируемых 80 кВт электрической мощности около 90. И все это с дополнительными расходами в полторы тысячи рублей. Да еще и на топливе предлагал им сэкономить. Увы. Несмотря на явные плюсы, господа домовладельцы, как говорится, обжегшись на молоке, дули на воду и отказывались вкладывать еще хотя бы рубль без видимого результата. Тогда я обозлился и выдвинул другое предложение. Я за свои деньги провожу все ремонты и переделки, необходимые для выполнения моих предложений. Но, во-первых, потом целых три года всю расчетную экономию топлива забираю себе, а во-вторых, в те моменты, когда мощность электростанции загружена не полностью, я могу ее дозагрузить, выработать больше пара, а потом, соответственно, и электричество, и потом это самое дополнительное электричество забрать себе. Причем им я за него должен не 27 копеек за киловатт-час, а просто уплатить по 2 копейки за переработку, ну и топливо поставить, потребное для его выработки. Простейшие расчёты показывали, что топливо для выработки своего электричества мне покупать не придётся. Всё за счёт экономии топлива отобью. Комбинированная эта выработка как-никак. Так что цена на электричество выходила просто сказочная. Такое и в Карельской тайге не сыщешь, не то что в самом центре Одессы. И поначалу первый месяц-другой даже эти две копейки я буду не платить, а зачитывать из потраченных полутора тысяч рублей. Необходимые деньги у меня были, от продажи Маузера. Так что с этого момента я, как обычно, погрузился в круговерть, привычную для начала проекта. Заказывал оборудование как для электростанции, так и для своей демонстрационной машины, снова и снова следил за монтажом и ремонтом, чтобы не напортачили, многое делал сам. Единственное, что я сообразил сделать, прежде чем нырнуть в круговерть дел, это послать через оговоренный канал весточку Теду Джонсону. Мол, я в Одессе и очень нуждаюсь в деньгах. Не пора ли патент продать и рассчитаться? Санкт-Петербург, Охтинская стрелка, 23 июня 2013 года, воскресенье, около полудня. Когда принесли заказ, Алексей оторвался от чтения. Украинский борщ с помпушками и салом, что не говори эта вещь, и читать, прихлебывая его, — кощунство. Поэтому... Наслаждаясь борщом, Алексей рассеянно любовался панорамой делового центра — кукуруза «Газпрома», выстроенная в форме гигантского маяка башня «Росатома», электрический чайник всероссийских электрических сетей, чуть дальше — выстроенная в форме старинной многоступенчатой ракеты «Высотка Роскосмоса». Остальные высотки ему заслоняла расположенная через дорогу штаб-квартира корпорации «Русский космос», где он и трудился. Проект здания заказал прадед Алексея Михаил Юрьевич Воронцов, основатель первой в мире частной компании, строящей космические корабли. Поэтому неудивительно, что здание напоминало по форме космический челнок на вертикальном старте. Авторы помнят, что большинство штаб-квартир указанных корпораций или их аналогов в нашей реальности располагаются в Москве, а кукурузный початок — запретили ставить на Охтинской стрелке. Но в альтернативной реальности столица осталась в Санкт-Петербурге, а Охтинская стрелка идеально подходит для размещения делового центра. В деловых же центрах земля стоит дорого, и без небоскребов не обойтись. Впрочем, в этом небоскребе многие квартиры выкуплены сотрудниками русского космоса. А что удобно ведь, до работы пять минут пешком, причем если погода не радует, «Можно пройти их под землей, а если надо в центр, то вот он рядом, большой Охтинский мост, пересекая Неву, и ты уже неподалеку от Смольного». Правда, не все решались на такую дорогую покупку, несмотря на высокий размер жалования и льготный процент по кредиту. Но Алексею ее подарил прадед, как он тогда сказал, «Это тебе, Лешка, вместо приза за конкурс. Комиссия ни черта не поняла». «Обошли тебя, но ты меня, старика, порадовал. Есть кому знамя подхватить!» Алексей даял борщ, и в ожидании второго снова погрузился в чтение. Одесса, 25 мая, 6 июня по новому стилю, 1897 года, воскресенье, середина дня. «Простите, Юрий Анатольевич, но я решительно не понимаю этих цифр и подписывать их не намерен. Олег Викторович был великолепен в своем гневе. Борода решительно выпечена вперед, глаза сверкают, тон решительный да нельзя. Мы же договорились, никаких Анатольевичей, просто Юрий, — мягко поправил его я. Тищенко немного сбился, задумался на пару секунд и, перестав сверкать глазами и агрессивно выпячивать бороду, перешел к безличной форме. И все же я не понимаю. Горячей воды мы отпускаем столько же, сколько отпускали. Электричество для наших домов отпускается столько же, сколько планировалось. Да еще этот ваш экспериментальный топливный участок электричество берет и немало. Ваши работники берут и тот мелкий уголь, что Юнг Шулер закупил. Но по вашему расчету все равно получается, что это мы вам должны топливо, и за должность это все растет. По мере того, как он говорил, запал Олега все спадал, но тут он скинулся и снова повысил голос. «Как это может быть? А ведь мне предложат этот расчет подписать!» «Так, все понятно», — я улыбнулся. «Вообще говоря, Олег Викторович с каждым днем нравился мне все больше, и как профессионал, и как человек». Например, именно он подсказал мне заказать нужное оборудование для новой обвязки паровых машин не за границей, а в Николаеве. Нет, в целом логично. Мне ведь не что-то сложное требовалось, а так — пара теплообменников и один бак с теплоизоляцией. В Николаеве могли справиться без вопросов. Только вот хоть Черноморский судостроительный завод в Николаеве открыли еще осенью прошлого года — но паровых машин и оборудования для них он не делал и не должен был. Для этого рядом строился завод «Наваль», и открыться этот завод должен был только осенью этого года. У кого заказывать-то? Однако Тищенко оказался прав, а я нет. Рабочих для завода «Наваль» уже начали потихоньку готовить, открыли небольшой участок на судостроительном заводе, и чтобы они руку набили — Брали заказы на изготовление и ремонт небольших паровых котлов. И от ремонта паровых машин не отказывались. Вообще, я в своем времени, оказывается, просто недооценивал степени развитости паровых машин малой мощности. Их тут использовали для всего. Локомобили, то есть машины с паровым двигателем, паровые жатки, паровые катера, паровые сноповязалки и паровые мельницы. Кажется, не хватало только паровых кофемолог и паровых пылесосов. Так что заказов на ремонт им хватало, квалификации тоже. Да и несложная, повторюсь, работа. За декаду управились, причем вместе с доставкой, монтажом и пусконаладкой. Да у нас оформление заказа и оплаты и то неделю заняли. Так что времени мы, благодаря идее Олега Викторовича, сэкономили уйму. Месяца полтора-два, не меньше. Да и по деньгам вышло почти на 300 рублей дешевле. Но такие вещи надо просто знать, угадать их невозможно. Именно поэтому к любому крупному строительству стараются привлекать местных специалистов, хотя бы в качестве консультантов. Впрочем, не меньше мне понравилось и то, что Олег не понял или сделал вид моего намёка на комиссионные, как и то, что в отчёте для работодателей Он отразил истинную сумму затрат, а не запланированную. Чистоплотность в делах была для меня важна ничуть не менее, чем квалификация. Да, я уже присматривался к нему, как к будущему члену моей команды. А как же иначе? В одиночку только книги писать хорошо, да философские идеи типа, как бы нам жизнь всего человечества справедливо обустроить, сочинять. А любое более-менее серьезное дело требует участия множества людей. Даже кооперативное кафе открыть на три столика или ателье по пошиву одежды — и то в одиночку не осилишь. А мои планы не просто были грандиозны, они еще и непрерывно росли. В общем, Тищенко нравился мне, и он, как мне казалось, тоже по мере знакомства проникался ко мне все большим уважением и симпатией. И вдруг такой афронт. С чего бы это? Впрочем, неважно. Сейчас важно ответить на вопрос, объяснить, причем приняв предложенный тон. Не с официальным «вы», но и не с дружеским «ты». Безлично. Тогда, если я сумею своими объяснениями снять напряжение, я смогу понять это по возвращению к «ты». Ну что ж, я взял в руки карандаш и бумагу и начал объяснять, попутно делая рисунки и записи. Хм... Ещё единицы измерений нужно местные давать, чтобы он не запутался. Если мы сожжём в наших котлах пуд хорошего угля, выделится около 96 миллионов калорий. Калория, единица измерения энергии, достаточная, чтобы нагреть 1 грамм воды на 1 градус Цельсия, равна 4,183 джоуля. Примерно четверть из них уйдёт в потери с излучением, с отходящими дымовыми газами, со шлаком и золой. То есть в пар мы переведем только 72 миллиона калорий, верно?» Тищенко согласно кивнул. «Пока что мы не выбрались за пределы его уверенных знаний. Отлично. И я продолжил. Если мы пустим этот пар на снабжение горячей водой, то в тепловую сеть с угля так и отпустим указанное количество». А вот если мы захотим произвести электроэнергию, то этот пар, содержащий 72 миллиона калорий, мы пустим в паровую машину. Примерно 18 миллионов калорий мы потеряем от трения деталей в самой машине, еще парочку в генераторе, а около 12 превратится в электричество. Куда же денутся остальные 40? И я испытующе посмотрел на собеседника. — Ну, знаете ли, Юрий Анатольевич, — возмущенно воскликнул он, — это вопрос для начинающих. Цикл Ренкина. Мы еще на втором курсе проходили. Цикл Ренкина — термодинамический цикл преобразования тепла в работу с помощью водяного пара, предложен в середине XIX века инженером и физиком Ренкином. — Разумеется, они выделятся в конденсаторе. — Из нашего времени... Коэффициент полезного действия котла в 75% и электрический КПД цикла в 12,5% смотрятся низкими. Но для того времени, с учетом того, что котлы были небольшие, со слоевым сжиганием угля, а паровые машины поршневого типа и с относительно низким давлением, это очень высокие показатели практически на пределе. Недаром Воронцов отзывался о них одобрительно. «Верно». А если пересчитать 12 миллионов калорий в киловатт-часы, 14 киловатт-часов, пренебрежительно фыркнул он. Именно. То есть, работая вашим старым методом, мы с пуда угля имели бы либо 72 миллиона калорий, либо 14 киловатт-часов. Я крупно написал эти цифры на листе бумаги. Теперь смотрите сами. Предположим, что мы сожгли по моему методу не один, а три пуда угля и направили по 72 миллиона калорий в каждую машину. Первая, которую мы починили, выработает 14 квт часов как и в стандартной схеме. Но при этом она направит 40 миллионов калорий на подогрев воды. «Но ведь греть-то она сможет только до 30-35 градусов», Кому нужна такая теплая вода? немного ехидно спросил он. Никому, спокойно согласился я про себя любуя сим. Для времени, где слово энергоэффективность не только было пустым звуком, но еще и даже не звучало, он ловил на лету. Нет, положительно, надо вербовать его в свою команду. Надо. Но у нас есть еще две машины, и в каждой из них. Из наших эталонных 72 миллионов калорий выработается не 14 киловатт-часов электроэнергии, а чуть больше 9. Ну, или если считать в миллионах калорий, то не по 12, а по 8. Тут уже он немного завис, уточнил, но достаточно быстро понял, что раз последняя ступень не функционирует, то и полезной работы совершится меньше. И согласился, что да, в этом случае на выходе из машины будет не по 40 миллионов калорий с каждой, а примерно по 44. Вот. Причем пар на выходе со второй и третьей машин имеет давление полторы атмосферы, конденсируется при 110 градусах по Цельсию, а значит, позволяет греть воду хоть до температуры кипения. То есть мы можем использовать это тепло, которая в стандартном варианте сбрасывалась в пустую для снабжения горячей водой. Немного торжественно подвел я итог. И тут же выписал наши цифры. С трех пудов угля по предложенному мной циклу получалось не только 32,5 кВт·ч, но и 128 миллионов калорий. Дальше Тищенко меня немного удивил, но я сильно порадовал. Он самостоятельно сообразил, что нужно вычесть уголь, который пришлось бы расходовать на выработку этих самых 128 миллионов калорий, повозился с расчётами около минуты и выдал результат. В вашей схеме на 32 кВтчаса расходуется всего лишь один пуд и 8 фунтов угля. Тищенко пришёл к так называемому физическому методу разнесения топливных затрат при комбинированной выработке тепла и электроэнергии. Существуют и другие, но в данном случае, когда тепла требуется всё равно больше, применение физического метода разнесения затрат оправдано. М «Да, молодец, что и говорить. Недаром он приятелем Графтео был. Хорошо в этом времени учили. Я вот не уверен, что сам так быстро сообразил бы. Но я решил прояснить вопрос до конца. Или, что означает то же самое... Получится, что с пуда угля в предложенном мной способе мы получим не 14, а чуть менее двадцати семи киловатт-часов, почти вдвое больше, чем старым способом. И распорядиться этой экономией мы можем, как хотим. Можем меньше топлива сжечь, а можем больше электричества выработать. Теперь понятно? «Разумеется. Прошу простить меня за недоверие», — ответил Олег, — а потом встал, протянул мне руку и тихо сказал, «Когда тебе понадобится инженер-энергетик, зови меня». В ответ я молча, но с большим чувством пожал протянутую руку. Мы помолчали, а потом, наверное, чтобы сбить пафос, он сказал, «А ты быстро в уме считаешь, почти как Рабинович». «А это кто такой?» «Есть у нас в Одессе такой уникум по финансовой части». В расчётах он непревзойдённый мастер, но вот дел с ним лучше не иметь. Скользкий и бездушный тип. Из мемуаров Воронцова «Американцы». Разумеется, это был далеко не единственный раз, когда мы с Олегом Тищенко обсуждали разные проблемы энергетики. Его интересовало всё на свете. Зачем я поставил деаэратор, в данном случае устройство для удаления растворённых газов из воды? Приходилось объяснять, что удаление кислорода из воды снижает скорость разжавления труб в сотни раз. А зачем экономайзер на котле? Я снова показывал, как именно и почему это повышает экономичность котла. И десятки подобных вопросов. Итог этих бесед был неожиданным для меня. Уже осенью он вдруг сказал мне. Я сильно завидую графтию. Генрих за границей научится всему тому же, что и ты, а мне отчего-то стало неловко.